Письмо. На другой день в 10 часов утра, когда в доме еще отдыхали после бала, окончившегося очень поздно, Виктор Аркадьевич уехал из Облонского в Москву с утренним поездом. Он оставил на имя князя Сергея Сергеевича письмо, в котором извинялся за свой внезапный отъезд, происшедший вследствие полученной будто бы им телеграммы, призывавшей его немедленно в Петербург. За четверть часа до его отъезда Горничная княжна Юлия передала ему запечатанный конверт без адреса, заключавший в себе следующее письмо. «Вы уезжаете, Виктор Аркадьевич, и я вас понимаю. Во время бала, вследствие моего смущения, я ничего не сумела вам сказать, но я не хочу, чтобы вы уехали с мыслью, что я равнодушно отношусь к вашему отъезду. Не думайте также, что вы один будете страдать и что я ранее забуду вас, нежели вы меня». Моё поведение относительно вас — это моё к вам письмо. Все это сочтено было бы моими родными и светом, если бы они это узнали за преступление. Но я полагаюсь на вашу честь, и мне кажется, что я вас не любила бы, и вы не любили бы меня, если бы я не могла верить вам, доверяться вам во всем и всегда. Ваша вчерашняя бледность, ваши с трудом сдерживаемые слезы, дрожь в голосе при прощании со мной — все это невыносимо терзало. Можно ли видеть страдания человека, которого любишь, и которым любимо, и еще думать об осторожности? У меня не такое сердце. Если бы я была на вашем месте, я бы попросила слова утешения, доказательства любви, какого-нибудь обещания. Посылаю вам это слово, даю вам это доказательство и обещание, хотя вы их у меня и не просили. Я не знаю, как мы победим разделяющие нас препятствия, и во сколько времени, но я знаю только одно — что никогда ни за кого не выйду замуж, кроме вас. Если нужно ждать, я буду ждать. Взгляды моего отца, может быть, когда-нибудь и изменятся. Вы человек достойный, и без сомнения скоро достигнете такого положения, которое заставит поколебаться гордость князя Облонского. Я также принадлежу к этому роду, в моих жилах течет его гордая благородная кровь, не способная на какую-либо низость. В нашей семье никогда не изменяли своему слову Я же вам дала свое. Не говорю «прощайте», а говорю «верьте, надейтесь, как верит и надеется ваша навек Юлия». Письмо это было без сомнения большой неосторожностью со стороны молодой девушки, если бы не было адресовано к Виктору Аркадьевичу Боброву. К счастью, писавший его адресат был его достоин. Только тот, кто никогда не любил, не поймет радости молодого человека при чтении этого письма. Оно превышало все его надежды. Печальный час разлуки с любимым существом вдруг стал для него радостным и счастливым. С первой же встречи с княжной Юлей он полюбил ее, а его натуре дана была способность любить только один раз. Это было три года тому назад, в то самое время, когда, рискуя своей жизнью, он спас чуть не утонувшего графа Ратицына, которого лошадь сбросила в реку. Погибавший увлек было его за собою в воду. произошла страшная борьба, полная ужаса, при которой присутствовала княжна Юлия. С той поры она поняла, что любит этого человека, хотя увлечение им началось и ранее. Но Юлия не отдавала себе настоящего отчета в своем чувстве. Момент, когда Бобров совершил на ее глазах геройский поступок, доказал все. Вследствие этого эпизода положение Боброва, приглашенного в Облонское в качестве технолога, совершенно изменилось Он сделался другом дома, о нем иначе не говорили в этой семье, как с восторженной похвалой, а потому нет ничего удивительного, если в пылком сердце юной пансионерки выросла любовь, посеянная ранее. Разлука и время не сокрушили их чувства, несмотря на то, что они виделись лишь раз в год, оба они, не говоря еще об этом ни слова, уже понимали, что любят друг друга и будут любить вечно. Это было для них обоих вполне ясно. Графиня Надежда Сергеевна и не подозревала настоящих отношений молодых людей. При первых же ее словах Бобров сумел выказать столько самолюбия, что она почти успокоилась. Он действительно был крайне самолюбив. Самолюбив до щепетильности, общий недостаток людей, вышедших из народа и сознающих свои достоинства и способности. Кроме того, он слишком любил книжную Юлию, чтобы не отступить при мысли причинить ей страдания. С той минуты, как брак с ней оказался невозможным, Не обязан ли он был удалиться? Не должен ли он скорее умереть с горя, нежели поддерживать своим присутствием чувство, могущее сделать несчастной любимую девушку? О борьбе против предрассудков, воли родных, о возможности терпеливо ожидать лучших дней он и не думал. Благодарные радостные слезы оросили письмо княжны, Виктор Аркадьевич с доверчивой улыбкой прошептал «Жули, я твой, твой навсегда».